То есть, да, это машина его сестры. Она сейчас в Англии учится, так что ей пока без надобности, а я свою машину продала. Осталось временно без колёс. Вот он и дал попользоваться. А почему продала? Кать!» Теперь уже в голосе Милены звучала лёгкая укоризна. «Зачем люди продают машины? Поменять решила. И вообще это неинтересно. Давай, рассказывай, как ты живёшь?» Рассказывать было решительно нечего.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 «А с чем лучше всего сочетаются бриллианты, сапфиры и платина?» «С чем? С мехом, балда!» Милена весело засмеялась. «Так что завтра я буду закутана в соболя. Не замёрзну!» Катя снова попыталась представить себе жизнь, в которой могли быть старинный особняк с обитыми шёлком стенами, свет бронзовых люстр, мерцающий в загадочных зеркалах, таинственный отблеск бриллиантов.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 Она почувствовала, что против воли краснеет и сердито нахмурилась. Не хватало только, чтобы этот богатей понял, что смог её смутить. «Милка, давай, проходи. Я уже свет выставил, так что репетнём сейчас и разбежимся по своим делам». Вниз по лестнице сбежал ещё один молодой человек, тоже высокий, но довольно крепкий, с бритой на головой, одетый в толстовку с капюшоном, свободные джинсы и ботинки на толстой подошве. Всё это было немаркое, практичное демократичных марок. Парень был из того же мира, что и Катя, и она внезапно почувствовала к нему сильную симпатию, хотя обычно ей было несвойственно мгновенное расположение к совсем незнакомым людям. «Привет, Игнасио!» В голосе Милены сквозило лёгкое пренебрежение. «Ещё бы, парень всего-навсего фотограф, к тому же начинающий, пусть и подающий надежды, но точно не ровня сиятельному Владу». Кате стало противно и ещё подумалось, что за те годы, что они провели врозь, её подруга всё-таки сильно изменилась. «Здравствуйте, прекрасная незнакомка!» Игнат подошёл к Кате, взял её руки свои, проникновенно заглянул в глаза, и она вдруг застыла, как громом поражённая. От тепла его рук у неё словно ток пошёл по венам. Она даже перестала чувствовать стылость заброшенного дома,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 Голос Влада теперь звучал высокомерно. «Конечно, завтра их привезёт сюда охрана и будет находиться здесь, пока съёмка не закончится. Кстати, Милена, давай ещё раз сверим список людей, которых завтра сюда пропустят. Ок. Ты, я, Игнат, разумеется. Катя. Она моя подруга, и это не обсуждается. Гримёрша моя. Ещё ассистентка, которая поможет мне переодеваться. Всё. Игнат, с тобой кто-нибудь придёт? А кто мне нужен?» изумился фотограф. «Я птица гордая, конечно, но пока не высокого полёта. Мне помощники не полагаются. Я свой скарб на своём горбу ношу. Основное оборудование я тут оставлю, а уж кофр с камерой и сам дотащу. Тем более, что я его никому никогда не доверяю». Работа спорилась ещё примерно с час. Милена, Игнат и Влад определили все локации для съёмок. Часть украшений Милена должна была демонстрировать, стоя у окна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 Потом, когда стемнеет, свет зажжём, и часть кадров при искусственном освещении отщёлкаем. Тоже красиво будет». Закончили они часам к девяти вечера, когда Катя, не спавшая в поезде ночь, уже совсем устала и замёрзла. «Это всегда так?» — шёпотом спросила она у Милены, остававшейся бодрой и свежей. «Бывает ещё хуже», — ответила та. «Это же только кажется, что у моделей жизнь малина».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 Всю жизнь считала себя девушкой разумной, никогда не верила она в привидения и прочую мистику, но сейчас от чего-то почувствовала, как кровь стынет у неё в жилах. Словно в замедленной съёмке она смотрела, как Милена приближается к противоположной стене, делает шаг, ещё один и ещё. "Стой, не смотреть в него не надо", закричала Катя.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 и выругала себя за провинциальную чувствительность. «Всё, Миленка, давай облачайся, работаем!» И снова началась бесконечная круговерть украшений, от блеска которых у Кати внезапно разболелась голова, или это выходил из неё пережитый ужас, она не знала. «Ну всё, последняя вещь. Милена, давай, я это тебе сам помогу застегнуть». Влад достал из саквояжа колье, подошёл к Милене сзади, обернул украшением её шею, начал застёгивать под волосами сложный замочек, и Катя вдруг перестала дышать от открывшейся её глазам красоты. Жерелье охватывало шею и спускалось по груди, закрывая её водопадом сверкающих бриллиантов. Прекрасная Милена была словно усыпана ими, камнями разной формы и размеров. Они переливались, и казалось, что от девушки струится свечение, отражающиеся от гладкого чёрного шёлка. Совершенству ожерелья не нужна была никакая шуба. «Господи, как красиво!» — выдохнула Катя. «Нравится?» — к ней подошёл Влад, который, казалось, наблюдал за Катей и её реакцией. «Это последняя работа нашего ювелирного дома. Она сделана в Бельгии по нашему эскизу. В этом ожерелье...»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 Затем Влад осветил фигуру и лицо Игната, судорожно копавшегося в куче проводов на полу. «Тут замкнуло что-то, проводка старая, напряжение не выдержало Сейчас заработает всё, не волнуйтесь». Свет фонаря сделал полукруг, скользнул по резным стенам, дубовым буфетом и вернулся обратно, на импровизированную съёмочную площадку. Сейчас совершенно пустую. «Интересно, куда подевалась Милена?» — подумала Катя,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 Все остальные в недоумении уставились на неё. «Чего?» — Игнат смотрел внимательно, ласково, чуть насмешливо, словно считал, что деревенская дурочка тронулась разумом. «Какое ещё зеркало?» Про этот особняк существует предание, что где-то в нём расположено зеркало Дракулы, и все, кто посмотрится в него, потом пропадают. «И какое это имеет отношение к Милене?»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 «Что за неё можно убить?» Влад смотрел внимательно, остро, цепко. «А может, это вы сами всё организовали?» С подозрением спросила Катя у Влада. «Мне Милена говорила, что вы страдаете под гнётом своего властного отца и мечтаете уйти из семейного бизнеса, чтобы стать художником. Вот и спёрли колье!» Охранник Глеб рассмеялся. На лице Влада теперь отражалась нечеловеческая усталость.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 «Ладно, иди», — сказал Влад. «И ты, Вера, тоже. А вам, Катя, придётся остаться здесь со мной». «Зачем?» — испугалась она. «Хотя идти мне всё равно некуда. Я же у Милены остановилась. Я не смогу в квартиру попасть, у меня ключей нет». Влад подошёл к ярко-красному паховику Милены, сиротливо висящему на вешалке рядом с роскошными шубами, похлопал по карманам, достал связку ключей. Эти да.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 а через раздвигающиеся витражные двери оттуда можно попасть в оранжерею, выход из которой ведёт на центральную лестницу. Вот только центральный вход сейчас заперт. А вот это мы сейчас проверим. Влад ком головы отправил Глеба выполнять очередное поручение, а сам подошёл к стене и начал обследовать её, прощупывая выпуклости резного дерева тонкими, очень красивыми руками с длинными пальцами,